часть третья. Дашной цену приходится заплатить Владимиру за царевну. Но он всё-таки платит её и посылает в Константинополь сказать, что условие исполнено им, и что пришло время Василию исполнять своё обещание. Василий не в силах исполнить своё обещание, которое вынудили у него обстоятельства. Теперь к нему приплыли варяги, присланные Владимиром, и под их ударами Варда Фока вынужден отступать. Смертельная опасность ему угровала вспоминает свое императорское достоинство, в высокомерии византийской гордыни он повторяет, что дочь рождённого в пурпуре, сама рождённая в пурпуре, с варваром в брак не может вступить, что-то в этом роде он велит передать тому, кто спас его корону, а вместе с короной возможна и жизнь. Мало сказать, что Владимир оскорблён и приходит в негодование, он рвёт и мечет. Такого вероломства со стороны императора он не способен представить себе. Как крестьянин, он обязан прощать. Но он не прощает. Он жаждет мести. С одной дружиной он справляется вниз по Днепру, и внезапно является под мощными стенами греческой крепости Храсанес, которую русские называют Корсунь. Его воины разбивают лагерь у пристани, от города на расстоянии полёта стрелы. Неамир посылает сказать горожанам: Давайте. Если же не сдадитесь, постою хоть 3 года. Горожане отвечают сильными вылазками. Владимир их отбивает. Его войды делают насыпь ров вниз городскими стенами, чтобы взять Каросунь приступом. Люди подкапываются под городскую стену, выкрадывают из-под земли землю и ссыпают её на площади посреди города. Так они копают месяцы и больше, не уступая друг другу. Наконец, как нередко случается в каждой войне, находится в Каросуне предатель. Он пускает тайную стрелу На конце стрелы Киюляня находят записку. В записке сказано: "Иди копай и поими воду. Она найдёт из колодца в-под трубу. Трубы у тебя за спиной, на востоке". Жители изнемогают от жажды и сдают город 3 дня спустя. Одним берзнимамэт Карасун и посылает Константинополь сказать: "Вот, взял твой город славный. Если не отдашь сестру за меня, с твоей историцей сделают тоже". Василий ещё не готов вступить и вновь говорит о крещении, когда Владимир отвечает ему: "Иди с сестрой твоей и крести меня". Неизвестно, в самом ли деле он собирается принимать крещение во второй раз, или это желание приписывает ему предвзято настроенный монах-летописец. Одно несомненно в его позднейшем рассказе возражение Анны против этого брака. Анне 26 лет, и давно замуж пора. Тем не менее, ее царственному достоинству не способен соответствовать ни один из возможных жеников тогдашнего мира. И вдруг ей предлагают не совсем молодого, дважды, может быть не трижды женатого варвара с кучей детей, откуда-то из заморского, почти неизвестного севера. Нечего удивляться, что она отвечает, но идти ей за вождя Тавра-Скифа все равно, что в полон. И уж лучше ей умереть на родной стороне. Она, конечно, сто раз права, но она царевна. Она не имеет право распоряжаться собой. Её жизнь принадлежит её государству. Эту непреложную истину разъясняет ей брат Василий. Может быть, дабы Господь обратит к покаянию русскую землю, о нас избавит от ужасной войны. Видишь сама, сколько зла Русь наделала нам? Если не пойдёшь за него, сделают то же и нам. С плачами и причитаниями садится она на корабль, переплывает Чёрное море и ступает на берег в Корсуне жители выходят ей навстречу с поклонами, поскольку видят в ней спасительницу от грабежа, обращения в рабство и разрушения. Они вводят её в захваченный неприятелем город, как подобает её высокому сану, предоставляют ей лучшие здания. Она хлетопищет в этом месте, помещает символическую историю слепоты язычника и прозрения христианина. Ей успевает соревно Анна войти в захваченный им греческий город, как настигает её жениха полная слепота. Тогда, узнав, как он тяжко болен, Анна посылает ненавистному суженому сказать: "Если хочешь избавиться от болезни, крестись поскорей. Если не примешь крещение, ни дого своего не сбудешь". Владимир будто бы поражён. "Если и вправду найду исцеление, то истинно велик Бог христианский". Повелел крестит себя. И епископ же Корсунский с царицами и попами огласив крестил Владимира. И когда возложил руку на него, то сейчас же, же прозрел Владимир. Прозрев же, восклицает, «Теперь узнал я истинного Бога!» После всего этого Владимир, взяв царицу и Анастаса, и священников Корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на богословение себе, оставил и церковь в Корсуне на горе, которые насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи стоит та церковь Таи до ныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов, и четырех медных коней, которые сейчас стоят за церковью Святой Богородицы, про которых невежды думают, что они мраморные. Барсун же отдал грекам как вино за царицу, и сам вернулся в Киев. На месте, с которого так внезапно был сброшен Перун, он закладывает церковь в честь святого Василия и дарует на её содержание одну десятую часть от имения своего и доходов от Чеховско-Риге граждане города Киева начинать именовать её десятинной. вполне естественно начало вскоре открывает ему что мало принять христианство и заводить церкви там, где ещё далеко не все истребили в душе старую веру. А своего торжества церковь нуждается в строгой организации. И нужен глава. А где его взять? Неожиданным образом организация церкви оказывается тесно связанной с интересами государства. В самом деле, главы церкви из русских людей Владимир пока не имеет, остаётся искать у соседей. Но у кого? Кажется, с подручней всего обратиться к царь-градскому патриарху. Тот с удовольствием поставит и в Киев архиепископа, может быть, и митрополита. Сколько тем вот беда. Во-первых, бы служение придётся вести на греческом языке. А кому же от Киева до Великого Новгорода, от Турова до Ростова Великого понятен этот язык? Во-вторых, и это хуже всего. Всех христиан, принявших в крещение и церковную власть и царь града, там считают подданными Восточной Римской империи. Тогда как Владимир может креститься хоть два, хоть три раза на благо себе и своему государству. Однако зависит не от кого не желает можно принять архиепископа и митрополита из Рима. Да и с семи амбида, целых 3. Во-первых, Рим признаёт языком богослужения только латынь, а с ней русские люди знакомы не лучше, чем с греческим языком. Во-вторых, римский папа почитает себя не только главой церкви, но и главой всего христианского мира и требует от всех государей Европы повиновения себе так же, как и светскому государю. А в-третьих, уже всего Сам римский папа с недавнего времени пребывает в руках германского императора. Оттон II и Оттон III смещают и ставят римских пап по своему усмотрению. Дело у них уже доходит и до того, что римским папой становится секретарь императора, человек светский, не имеющий сана священника. Стало быть, принять архиепископа или митрополита из Рима означает на деле попасть в полную зависимость даже не от римского папы, а от императора Священной Римской империи, который с большим успехом на виду всей Европы истребляет под корень славянские племена. И Владимир принимает архиепископа из Болгарии, подчинение которой ему не грозит. Разумеется, по этой причине имя первого архиепископа в Киеве монах Литописис не помнит. Но для устройства церкви князь и принят архиепископа мало. Необходимо в срочном порядке получить громадный штат священнослужителей. Ради этого Владимир отбирает от торков в семьях лучших людей и отдаёт их в обучение книжное, не считая с тем, что многие матери плачет о своих детях, точно о мёртвых. А пока невинные отроки ещё вчера не умевшие ни читать, ни писать, знакомиться с Новым Заветом, и стараются вытвердить наизусть хотя бы десяток молитв. Владимир повелевает всюду рубить и жечь стародавних славянских богов и ставить на тех местах церкви, или и пророка на месте Перунов и Велесов, Пресвятой Богородицы на месте Мокоши и Роженицы. Оттого так много церквей этого имени на русской земле.